если бы они не сказали матери про этот свой предполагаемый диагноз. Я должен немедленно доказать ей, что предполагаемый диагноз предположили напрасно. — А что у вас предполагают? — спросила мама. — Какую болезнь? — Ту самую, — ответил приезжий, которого звали редким именем, Игнатий. — Какую ту самую? — не поняла мама. Ну, которые неизвестно, от чего начинается, но зато неизвестно, чем чаще всего кончается. Почему чаще всего? возразила бабушка. В этой области много открытий. Да, безусловно, громко подтвердил папа, хотя вообще говорил тихо. А когда бабушка начинала высказываться о медицине, почти всегда уходил курить в коридор. На этот раз он остался в комнате. Бабушка за всю свою жизнь ничем, кроме мигрени, пока не болела, но очень боялась, как бы не заболел кто-нибудь из ее близких. Она подробно изучала беседы врача, которые печатались в разных газетах. После этого в течение нескольких дней дома невозможно было закашляться или чихнуть. — У тех, про кого я читала, тоже все началось с обыкновенного кашля, — говорила бабушка. Игнатию же она сказала, — Вы абсолютно не похожи на больного той болезнью, которую вас ошибочно подозревают. Трое моих знакомых были больны этим самым. Вы абсолютно на них не похожи. Кстати говоря, все они излечились, то есть им вырезали, и все замечательно. — А откуда вы знаете о предполагаемом диагнозе? — спросил папа. Врачи как-то сразу забегали. Стали уверять, что нет ничего серьезного. Я не волновался, они меня успокаивали. Потом я тайком заглянул в их бумаги, но не испугался. Там рядом с диагнозом стоял большой знак вопроса. Но если врачи ставят вопросительный знак, зачем же я сам буду ставить знак восклицательный? Но они матери зачем-то сказали. Тут уж я разозлился. Зачем было ей говорить? Формально они были правы, — сказал папа. — Родственникам положено сообщать. — Но они же не родственницы сообщили, о матери! — воскликнул Игнатий. — Поэтому я и приехал, чтобы разубедить ее, понимаете, и к вам, вторгся. Но не волнуйтесь, я могу спать на кухне или в коридоре на раскладушке. — На раскладушке будет спать он, — сказала мама и кивнула в мою сторону. — А вы будете спать на кровати, здесь, в этой комнате. Только не заботьтесь обо мне, то я буду считать, что диагноз уже подтвердился, — сказал Игнатий. Понимаете, — продолжал он, — мать одна тянула меня, без отца. Трудно ей приходилось. И мы все подсчитывали. Еще два года в школе, потом пять лет в институте, всего, значит, семь. Потом сбавляли по годику. Наконец я институт окончил, начал работать, и вдруг... Разве это возможно? Мать ждала столько лет, Наконец дождалась, а я ей такой подарок. Это была бы жуткая неблагодарность с моей стороны. Скорее бы дать ей телеграмму доброкачественно вылетаю». — Она телеграмме не поверит, — сказала мама. Я поклялся, что сообщу чистую правду. Есть у нее эта слабость. Любит клятвы. Ну, я чуть что клянусь своим здоровьем. А она моим поклянись, тогда не обманешь». — Обычно я уклоняюсь, но тут пошел ей навстречу. На следующий день рано утром папа повел Игнатия в какой-то институт, а оттуда к себе в больницу. — Вечером вы узнаете о результатах, — сказал нам папа. — Нет, позвони мне на работу, — сказала мама. — Если я вдруг выйду из комнаты, передай, все хорошо. — Или все плохо, — бодро сказал Игнатий. — Это исключается, — воскликнула мама, — я уверена. — С любой болезнью можно бороться, — сказал папа. — А победить? — спросил Игнатий. — Разумеется, и победить. Мать, конечно, потеряла покой и ждет клятв. Разве можно ее осуждать? Но вы, как мужчины, должны поверить, эту болезнь побеждают довольно часто. — Но лучше все же обойтись без нее, — сказал Игнатий. Он все время улыбался, и я понял, что он волнуется. «Мне тоже сообщите, пожалуйста», — попросил я. Папа кивнул. После пятого урока